Глава третья. Пятое измерение. Еровит рывком отправил Ладу за спину. Посвист лель, защищайтесь. Братья заняли круговую оборону. Лель одним движением выхватил меч из мешка и крутанул им несколько раз. "Позёр", прошептал посвист. Крунг кружил высоко в небе, выкрикивая отрывистое "Кра". Лада пыталась разглядеть, что там но кроме деревьев и кустов, обступивших поляну, она ничего не видела. А потом раздался шорох, словно огромная змея ползла по лесу, шелестели деревья, шуршала трава, беспокоился в небе крун, лада мысленно сжалась, а затем на поляну выбралось несколько тварей. Они походили на помесь гиены и осьминога, высокие, с гривой на холке, с темными полосами на впалых боках. Изо рта тварей торчали шевелящиеся щупальца. В просветах между спинами попутчиков Лада насчитала четверых чудовищ. Те неспешно приближались, словно играли в кошки-мышки. «Лада, не вздумай высовываться», — предупредил Яровид. Лада мысленно выругалась, хоть бы какой камень под рукой чтобы треснуть тварь по черепушке, если надумает напасть. Но ну, не чашей же отбиваться. Если чудовище прорвёт оборону, она окажется беззащитной. Эх, и куда запрятал Перун свои чудо-стрелы? Лада не заметила, когда прыгнула первая тварь. Та взметнулась высоко в воздух, и девушка разглядела её грязный серый живот. Яровит повёл топором. Лада с трудом проследила за движением, и бок чудовища окрасился алым. Но тварь не отступила, она хлестнула себя несколько раз тонким лысым хвостом, похожим на крысиной, и взметнулась вверх вновь. В этот раз Яровид опоздал с выпадом и едва увернулся. Челюсти твари щелкнули совсем рядом. И тут же одновременно напали еще две. Спутники были заняты схваткой, Лель тяжело дышал, парируя атаку страшного зверя. Рядом вертелся посвист, чудовище все время меняло направление. Сзади слышался свист рассекаемого воздуха. Яровит отбивался от первой твари. А к ладе подбиралась последняя. Тварь распахнула пасть, щупальца зашевелились, будто предвкушая, что скоро вцепится в добычу. Чудовище коротко хохотнуло и ладу передернуло от брезгливости. Черт, ни палки, ни камня. Тварь подобралась совсем близко. Никто из друзей помочь не мог. На руке Посвясте виднелась рваная рана, рукав пропитался кровью. Лелий едва удерживался на влажной земле. Ноги разъезжались в разные стороны, и тут Бог любви потерял равновесие, поскользнулся и упал. Чудовище метнулось к его горлу. В тот же момент последняя тварь взлетела в воздух, нацелившись на Ладу, и время точно замерло. Лада видит всё до малейших подробностей, будто стала вездесущей и всезнающей, как в последней стадии бога, до которой ей пока далеко. Она новичок среди богов. Вот Еровит подныривает под тварь и топором распарывает той живот, заметны вывалившиеся кишки. Но тварь никак не желает сдохнуть и из последних сил ползёт к богу воинов. Посвист теряет кровь, но у него нет времени, чтобы унять её. Бог ветра лишается сил, а напавшая на него тварь слишком хитра и не подходит близко, выжидая, когда противник ослабнет. Она выискивает слабые места и кружит вокруг посвиста. Лель даже в схватке рисуется, словно за ним наблюдают тысячи глаз, и если напрячь воображение, то можно уловить восторженный рёв трибун. Он делает рискованные выпады, и лишь быстрая реакция позволяет Богу любви не остаться в бесконечности. Лель совершает перекаты И даже в миг, когда теряет равновесие, остриё его меча направлено вверх, чтобы не подпустить чудовище. В тот же момент Лада замечает своего противника. Самая крупная гиена нацелилась ей в лицо длинными отростками. Девушка невольно отшатывается и падает в грязь вслед за лелем. Она шарит по земле, пытаясь найти хоть что-нибудь для защиты, но безрезультатно. И тут она чувствует невероятный подъём, словно стала былинным богатырём, который черпает силы от матери сырой земли. Лада делает отталкивающее движение руками, и напавшая тварь застывает в последнем прыжке. Замирают и остальные чудовища. Вокруг каждой Лада обнаруживает тонкие полупрозрачные нити, которые тянутся от одной твари к другой. Лада пальцами рвет, нити и гиены медленно испаряются, как будто были не живыми существами, а насланным мороком. Девушка падает обратно на спину и проваливается в забытье. Очнулась она ближе к ночи, обнаружив, что спутники перетащили ее подальше от места схватки. «Ну ты крутая!» — протянул Лель. «Я думал, что завоюю сердце прекрасной принцессы, выйдя из битвы победителем. Ну а тут девушка спасла рыцаря от злого дракона. Так нечестно. Ладе захотелось отвесить ему под затыльник, шутливый, конечно. Она и рукой пошевелить не может. А у леля язык без костей никогда не устаёт. А ещё, добавил он: "Теперь нам и привратницы не нужны. Вчетвером мы и сами способны открывать проходы". Рядом валялись остальные. У Посвиста было перевязано предплечье, на повязке проступила кровь. Дядька, расстеляй скатерть, попросил он. В животе уж очень грустная мелодия звучит. Лада была согласна с пословицам, подкрепиться необходимо. Она чувствовала себя так, точно по ней несколько раз проехал асфальтоукладчик, болела каждая косточка. Кто это был, поинтересовалась она. Начницы, слуги Морока. Они вообще могут принять разное обличие. Нам еще повезло, этих было мало и не самые мощные. Видимо, основная засада находилась у другого перехода. Яровид огляделся. Задерживаться нельзя. Место плохое. И дальше будет только хуже. Надо решать, что будем делать, раз Лада пришла в себя и уходить. «Так мы не разгадали, где находятся багряницы», ответил посвист. Лада зачерпнула ложкой мясной гуляш и задумалась. Они знают, что стрелы молнии спрятаны в пятом измерении. Но это же не обязательно прав. Тогда где это? Да может и не нужны они. Обойдётся Лада как-нибудь без оружия. Сегодня очень даже получилось. Она поведала свои мысли остальным. Голыми руками ты и с тёмными богами не справишься. Сама смотри. После выплеска сил упала без сознания покачал головой бог воинов. Лель, — обратился он к тому, — Перун, никакой подсказки не оставил? Он мне даже прощальной записки не оставил, дернул плечом Лель. Скажешь тоже? Никакой зацепки. Посвист подтолкнул брата плечом. Ты же говорил, что он что-то подарил тебе на день рождения. Я тебя умоляю, — Лель закатил в глаза, — книгу сказок, прикинь. Книга сказок для бога, как будто я всё ещё ребёнок. Они произнесли втроём: "Где она?" Лель недуменно переводил взгляд с Посвиста на Ладу, затем на Яровита. "Вы думаете, от волнения он не сразу развязал мешок, а потом достал оттуда книгу. Небольшую её можно было запихнуть в задний карман джинсов." "Ты даже не смотрел", в голосе Яровита послышался упрёк. Ну, я как бы рассчитывал на другой подарок от любящего отца. От обиды лель походил на раздувшуюся лягушку. Волшебного коня, например, или меч из молний. Отец мог бы выковать такой. Что-то по-настоящему стоящее, а не эту насмешку. Скажи спасибо, что я её вообще не выбросил, оставил, чтобы помнить, как он ко мне относится. Еровит раскрыл книжку. Это на самом деле оказался сборник сказок. Каждая буква, как произведение искусства, вырисована с особой тщательностью. А начало абзаца отмечено красной буквой. Видимо, поэтому и говорится «писать с красной строки». Страницы пожелтели от времени. Лада провела по ним шершавые. Если бы Ладе кто подарил подобную книжку, она бы была на седьмом небе от счастья. Эх, да чего же они с Лелем разные? Она перелистнула страницу. На следующей находилась картинка. Огромная птица, похожая на курицу с железным гребнем и стальными шпорами, рассматривает золотой шар. Это сказка о создании мира, пояснил посвящ. Курица снесла золотое яйцо, до да уронила нечайно. Оно раскололось пополам. Из нижней части получилась земля, из верхней небо. Лада открыла следующую страницу, на той был изображён океан. Вдали на небольшом острове горел маяк. А это про что? Лада ткнула пальцем в картинку. Да кто его знает, лель пожал плечами. Я такой сказки не припомню. Подожди, Ладу обожгла догадка. Здесь есть вода, океан, воздух, небо, маяк, огонь, остров, земля четыре стихии. Так в загадке же их не должно быть. Не понял, Лель? Так и на иллюстрации они нарисованы. По-настоящему-то их нет. Это картинка и есть пятое измерение. Наконец сообразил и Посвест. Вот куда Перун свои стрелы спрятал. И как мы туда попадём? спросила Лада. Мы же обсуждали это. Посвест довольно улыбнулся. С помощью волшебных коней